Глава 29. Первым из гостей к Ривану подошел император. Риван приветственно склонил голову, и я последовал его примеру. «Поздравляю, Раджаджи!» — уважительно кивнул дядя император. «Великолепный бой! Вы не только показали, на что способен ваш род, но и поддержали Реноме армии. Уверен, все действующие офицеры следили за вашим боем с удовлетворением». Армейские боевые маги на голову выше своих гражданских коллег, и сейчас вы продемонстрировали это со всей очевидностью». «Вот жук», — мысленно усмехнулся, — «он почти как Махападма, способен почти любую ситуацию выкрутить себе на пользу». «Благодарю, Ваше Величество», — слегка поклонился Риван. «Надеюсь, вы не собираетесь оставлять военную службу Раджаджи?» — поинтересовался император. «К сожалению, собираюсь», — ровно ответил Риван. Дела рода требуют моего участия. С моей стороны было бы бесчестно и дальше оставлять шахара с ними один на один. Молодец. Я опасался, что в присутствии императора Риван поплывет, но нет. Ответил спокойно и грамотно. Понимаю, слегка улыбнулся император. И в благодарность за красивый бой я намекну, кому надо, чтобы вам не препятствовали. Благодарю, Ваше Величество. Вновь поклонился Риван. «Благодарю, Ваше Величество», — склонил голову я. «Да полно вам, Раджаджи», — усмехнулся император, глядя на меня. «Уверен, вы и сами могли бы решить эту маленькую проблему». «Мог бы», — улыбнулся я. «Но это не отменяет моей благодарности. Всегда приятно получить поддержку своим начинаниям. Император улыбнулся в ответ и кивнул. «Рад знакомству, Раджаджи», — император вновь посмотрел на дядю. «Такие бойцы очень нужны нашей стране». «Благодарю, Ваше Величество», — склонил голову Риван. Император кивнул мне на прощение и направился прочь, а Риван перевел взгляд на меня. «И об этом говорил?» — спросил он. «Что ты имеешь в виду?» — не понял я. «Когда ты говорил, что можешь помочь мне с увольнением, я не стал бы обращаться с такой мелочью к императору», — фыркнул я. «Но в целом да. Ты в курсе, что командующий границей юго-восточного округа двоюродный брат главы рода не спели. Учитывая их желание породниться с нами, уверен, не спели, не отказали бы мне в этой небольшой услуге. Как-то это все слишком, вздохнул Риван. Привыкнешь, улыбнулся я и хлопнул его по плечу. Смотри, сколько еще желающих тебя поздравить. Я взглядом указал на нескольких аристократов, неторопливо круживших вокруг нас, по песку в ожидании своей очереди. Риван оглянулся и на мгновение обреченно прикрыл глаза. Однако, следом, по его губам скользнула удовлетворенная улыбка. После этого боя аристократом он стал интересен не только как мой родич, но и сам по себе. Как ни крути, Ривен еще далеко не старик. Ранги и полноцветная магия для него дело наживное. А вот ум и характер он уже показал. И считать его моей пешкой теперь вряд ли кто-то рискнет. Что ж, в каком-то смысле я даже могу сказать спасибо Эмадхе. На столь эффектное представление Ривана обществу я и не надеялся. На рассвете мы с Риваном спустились в родовое хранилище. На нас обоих были только широкие штаны и безрукавки. В бумагах Дхармотара я не нашел никакого упоминания о том, как можно проверить, сработал ли ритуал. Но сам глава рода Дхармотара пояснил мне, что в нашем случае нужно следить за родовыми отметками на плечах. Хотя бы одна из татуировок должна подать какой-то сигнал. А вот если нет, тогда стоит задуматься. Отсутствие реакции меток не означает, что ритуал не прошел, но придется искать какой-то другой способ проверки. В отличие от моих ближников, Ривана не давила родовая сила объекта. Снаружи, по крайней мере. Однако пройти внутрь сам он не смог. Что ж, вот и способ проверки на случай, если родовые метки не откликнутся. Взяв Ривана за руку, я провел его внутрь. Дядя кинул беглым взглядом полки в первом помещении хранилища, но было видно, что ему не до сокровищницы рода. Он повернулся ко мне и уставился на меня в упор. «Да все нормально будет», — слегка улыбнулся я. «Начинай уже», — проворчал он. Я достал из ножен на лодыжке свой кинжал, пробивающий все щиты. Это не обязательно, но в бумагах Тыхар Мотара было упоминание что участие родовых сокровищ увеличивает шанс успешного проведения ритуала. Понятия не имею, как можно приспособить к ритуалу остальные древние артефакты, но мой нож тут очень даже в тему. Дядя вытянул вперед правую руку и развернул ее ладонью вверх. Я точно так же вытянул левую руку. Мы состыковали запястья и я одним движением рассек вены и ривану и себе. Хлынула кровь. Я накрыл своим кровоточащим запястьем его и, положив сверху правую руку, подал неоформленный поток силы. «По праву главенства и силы, по доброй воле и с полной осознанностью. Передаю кровь и наследие», — ровно произнес я. «Родная кровь должна вернуться в рот. Принимаю Ривана Раджата в рот. Передаю родовые способности, признаю за ним и его потомками все права кровных родичей». Пока говорил, я держал поток своей энергии и под конец инстинктивно даже начал его усиливать. Риван тоже, не отрываясь, смотрел на наши скрещенные руки и капающую на пол кровь. Как я уже понял, сами по себе слова в кровной магии не имели ключевого значения. Это больше требовалось для настройки того, кто проводил ритуал. Тем не менее, я не стал менять традиционную форму, которую привел в своем описании Дхармуттара. И да... С каждой фразой я чувствовал все более точную фокусировку, если это можно так назвать. Под конец моя сила практически перестала рассеиваться и полностью вливалась в Ривана. Я перевел взгляд на дядю. «Здравствуй, член вечного рода Риван Раджат», — завершил свою небольшую речь я. Дядя встретил мой взгляд, и в этот момент нас ослепила вспышка силы. Едва я смог различить хоть что-то, я скосил слезящиеся глаза на наши плечи. Татуировка дяди мягко мерцала, а мой полукруг на мгновение замкнулся. Однако этот эффект пропал практически сразу, и у меня на плече по-прежнему красовался знак наследника рода. Кровь, кстати, исчезла вся. И наши запястья выглядели так, словно на них никогда не было никаких ран, и даже от капель на полу не осталось и следа. «Спасибо, Шахар», — с облегчением улыбнулся Риван. «Ты был прав, а я зря сомневался». Я лишь улыбнулся. Активность обеих родовых меток мы увидели, а значит, ритуал однозначно прошел успешно. «И ты, похоже, готов к принятию полной ответственности за род», задумчиво добавил Риван. «Это ты, промелькнувший круг?» уточнил я. Дядя кивнул. «Логично, в общем-то. Я давно взрослый мужик, родовой камень мог бы и сразу сделать меня главой рода. Ничего от этого не изменилось бы». «А ты знаешь, как происходит переход наследника в статус главы рода?» – спросил я. «Обычно власть в роду передает предыдущий глава», – ответил Риван. «Это стандартный ритуал. Примерно как на коронации было». «Не так пафосно, но да», – подтвердил Риван. «А как происходит становление главы рода без предыдущего главы, я не знаю». «Ты родовые архивы смотрел, может, там что-то есть?» «Смотрел», – кивнул я. «Нет там ничего, кроме стандартного ритуала передачи власти в роду» правда они для вечного рода ну да не суть моего случая там все равно нет риван только вздохнул и разбил руками ладно чёрт с ним изгонять из рода я пока никого не собираюсь а больше ни для чего мне статус главы рода и не нужен даже для клана будучи наследником и козырем рода в одном лице я обеспечиваю ту же звезду которую дал бы статус главы рода при случае я разберусь конечно но это не срочная задача «Поздравляю, Риван!» — широко улыбнулся я. «С возвращением в рот, дядя! Теперь мы вновь одна семья, без всяких там боковых ветвей!» «Спасибо, Шахар!» — расплылся в улыбке Риван. «Ты не представляешь, как я это ценю!» Я лишь хлопнул его по плечу и кивнул на выход. Когда мы оказались в подземелье, я жестом указал Ривану на дверь с колесом Сансары. «Давай, последняя проверка!» — улыбнулся я. Дядя приложил руку к колесу Сансары и исчез. «Ну и отлично». Реван появился в коридоре через пару секунд с торжествующей улыбкой. «О, да!» — взревел он. «Да!» Когда я отдал распоряжение по поводу праздничного ужина и вернулся в свой кабинет, зазвонил телефон. «Шахар, привет!» — раздался в трубке жизнерадостный голос Аргуса. «Привет, Аргус!» — улыбнулся я. «Ты с новостями?» «А как же!» «Не поверишь, кто ушел с моего приема с абсолютным щитом вместо Иматхи. «Не тени, фыркнул я. «Тикту!» — возмущенно торжествующе провозгласил Аргус. «Опять? Этот молодой идиот вообще не соображает, что он делает?» «Попытавшись убить Нерея Лакшти, он зацепил меня. Попытавшись отомстить мне, он зацепил великий клан Сидхард. Такими темпами он быстро настроит против себя всю страну». Наглядный пример, как один плохой глава клана может этот самый клан уничтожить, ну или как минимум резко растерять все позиции. И он опять не понял, что сделал, усмехнулся я. «Он мне еще за Лакшти должен», — неожиданно зло отозвался Аргус. «Если те, кто считает, что может мстить роду моего клана в обход меня, я останусь в стороне, он заблуждается. Впрочем, что взять с мальчишки?» «Перегибаешь, Аргус», — нейтрально возразил я. «Давно ли нас с тобой никто не принимал всерьез? «Это другое», — отмахнулся Аргус. Те, кто реальных девятнадцать лет, а мозгов у него, судя по всему, еще меньше». «А нормальных советников у него нет», — уточнил я. Расклад внутри великого клана узнать со стороны достаточно сложно. Тут нужны или многолетние осторожные наблюдения, или куда более сильная разведка, чем у меня сейчас. А у другого великого клана подобная информация вполне может быть. «Став главой клана, молодой Тикту довольно жестко обошелся с друзьями своего деда», — ответил Аргус. Главой СБ казнил за то, что тот допустил смерть главы клана. Еще двоих лишил полномочий, а остальные, как я понимаю, осторожничают. Никому не охота потерять голову только потому, что новый глава клана привык рубить с плеча. То есть кланом единолично правит мальчишка», — вздохнул я. «В целом, я могу понять горе парня». Равно как и то, что боль застилает ему глаза, и то, что он пытается ее хоть как-то выплеснуть, все-таки времени со смерти его отца и деда прошло всего ничего. Но гробить свой клан при этом. Перебор. И ведь он, похоже, реально не понимает, что делает. От него уже отвернулись не два великих клана, Сидхарт и Джуоти, а как минимум еще и все их и мои союзники. Сидхарт, Алару, Даянеш, Джуоти, Раджат и Нараджи. Три великих и три двухзвёздных клана. И это я не говорю о Домояте и остальных родичах наших попроще, которых в разы больше. Молодой Тикту за пару месяцев своего главенства ухитрился настроить против себя в общей сложности десятки родов и кланов. Похоже, он вполне в состоянии действительно уничтожить свой клан, и тут нет ни грамма преувеличения. «Да, мне плевать», — резко бросил Аргус. Своих союзников я оповестил, с Тикту больше никто новых дел иметь не будет. Да и текущие дела, у кого они есть, постепенно свернут. Но ты же понимаешь, что это только начало. «Разумеется», — ответил я. «Я уже заказал специфическую информацию по Тикту. Как только получу ее, можем состыковать свои планы». «Буду только рад», — без промедления отозвался Аргус. Своих безопасников я пнул, они тоже начали копать. На полномасштабную войну Тикту еще не заработали, но что-то мне подсказывает, этот день недалек. Ну да, с таким подходом молодой глава клана Тикту рано или поздно точно получит клановую войну. И, к сожалению, скорее рано. Согласен, будем готовиться, сказал я. Только войны с Тикту мне и не хватало. Но Аргус прав, Тикту быстро нарвётся. И не отвечать на подобные вещи нельзя, ни не в этом мире. Попрощавшись с Аргусом, я тяжело вздохнул и вызвал Мираю. Мне тоже нужно многое сделать, прежде чем уехать на назначенный сбор общей карты системы. Как минимум, стоит точно так же оповестить кланы своих союзников о новом витке конфликта Стикту, А также отдать массу других распоряжений. Мы не в том положении, чтобы в случае чего начинать войну с колес. Хорошая подготовка — это львиная доля успеха. Вот с нее и начнем.